Четырнадцатое. Что принято называть любовью? Алчность и любовь. Какие разные чувства пробуждают в нас каждое из этих слов? И тем не менее, вполне возможно, что мы имеем дело с одним и тем же влечением, получившим лишь два разных названия. Первое никуда не годится с точки зрения тех, кто уже владеет некой собственностью. В таких людях – влечение уже утратило свою остроту. Единственное, что их беспокоит, — страх за эту самую собственность. Второе. Придумано людьми неудовлетворенными, жаждущими и потому прославляющими его как нечто хорошее. Наша любовь к ближнему — не есть ли это стремление к собственности? Равно как и наша любовь к знанию, к истине — да и вообще всякое стремление к новому. Мы рано или поздно присыщаемся всем старым, тем, чем владели давно, и жадно тянемся к новому. Даже самый прекрасный пейзаж, которым мы любуемся три месяца к ряду, не может рассчитывать на наше постоянство, ибо наступает момент, когда какой-нибудь неведомый берег начинает манить нас, возбуждая нашу алчность. Потребность обладания, как правило, уменьшается по мере ее удовлетворения. Наш интерес к самим себе поддерживается только благодаря тому, что он постоянно отыскивает что-то новое и представляет нас в этом новом свете. Это и значит владеть собственностью. Присытиться обладанием значит присытиться самим собою. Можно страдать и от избытка собственности, а стремление поскорее избавиться от этого и все раздать может присвоить себе Почтенное имя любви. Если мы видим, как кто-нибудь страдает, то мы непременно пользуемся предоставившейся возможностью обратить его в свою собственность. Так поступает, например, какой-нибудь благодетель, движимый состраданием, ведь и он называет пробудившуюся в нем жажду обладания любовью, испытывая при этом то же наслаждение, что и при мысли о легкой победе. Отчетливее всего. Эта жажда обладания проявляется в любви полов. Влюбленный стремится к единоличному обладанию тем, кто стал предметом его вожделений. Он хочет безраздельно властвовать не только над душой, но и над телом. Он хочет, чтобы любили только его одного. Хочет войти в чужую душу и занять там главенствующее место и царствовать, как владыка. Но если вдуматься, ведь это значит, что драгоценнейшие сокровища, счастья, наслаждения оказываются недостигаемыми для... всего остального мира. Это значит, что влюбленный стремится лишить этих удовольствий всех прочих претендентов. Он берет на себя роль дракона, охраняющего клад, превращаясь в самого оголтелого, беспощадного, себелюбивого из всех завоевателей, попирающих чужие права. И, наконец, это значит, что для влюбленного весь мир утратил какой бы то ни было интерес — Он кажется ему блеклым, бледным, не представляющим ни малейшей ценности, и он готов пойти на любые жертвы, разрушить любой порядок, поступиться любыми интересами. Если вдуматься в это, воистину изумишься, что столь дикие чувства, как необузданная жажда собственности и неравноправие в половой любви во все века воспевались и обожествлялись без меры, И даже дошло до того, что эта самая любовь превратилась в понятие, противопоставляемое эгоизму, тогда как по существу нет ничего более эгоистичного, чем такая любовь. Здесь явно поработали те, кто не имеет собственности, но страстно мечтает об этом. Таких всегда было немало на свете. Они-то и придумали такое значение этого слова. Те же, кто в этом смысле не был обделен судьбою, чья жажда собственности вполне нашла свое удовлетворение, были не прочь, как бы не взначай, слегка легнуть бешеного демона, как это делал, например, Софокл, тот самый достопочтенный афинин, снискавший всеобщую любовь и уважение. Но Эрос всегда только потешался над этими хулителями. Они-то как раз и были его любимцами. Но на земле еще встречается своеобразное продолжение любви, когда та жадная потребность двух людей друг в друге уступает место новому, более высокому стремлению, обоюдному страстному желанию обладать высоким идеалом. Но кому известна такая любовь? Кто испытал ее? Ее настоящее имя? Дружба.